Глава 6. Грешно судить успех. Или чего стоит жизнь одной женщины? Как и предсказал Алекс, кара в компании Микки появилась на базе почти сразу же за ним и Леей. Остальные члены отряда прибыли в течение следующего часа. Все они были в разной степени помятости, но на новости об Энне среагировали ясно и четко. Через 10 минут вся команда в полной амуниции собралась в гостиной, готовая к скачку. «Алекс? А я?» — бесстрашно спросила Кара, хоть и отступила, пригвождённая взглядом. «Ты остаёшься». «Но ведь не моя очередь, какой у тебя был приказ!» — оборвал Алекс. «Но я ведь должна была...» «Приказ!» — Кара. «Не спускать глаз сына Мирянки!» — чётко отрапортовала она. «Ты понимаешь, чем это могло закончиться?» Со спокойной бесстрастностью поинтересовался Алекс. Будто они говорили не о возможном изнасиловании и даже убийстве Леи. «Да», — сглотнула Кара. «Да, она нарушила приказ. Да, Лея оказалась в опасности. Да, Кара виновата. Увы, здесь не было правильной комбинации действий. Она взглянула на своих товарищей по оружию. У них не было секретов друг от друга. Выволочки от Алекса всегда были прилюдными. У него ведь нет любимчиков». Если бы кто-то из них посчитал его претензии безосновательными, то высказался. Так всегда было. Но в этот раз все молчали. Неправильное правильное — всё равно неправильное. Ты останешься с Леей. Я полагаю, не нужно объяснять, что она должна быть здесь, когда мы вернёмся. Кара кивнула, понимая его без слов. Тех самых, что он не высказал. Ей снова доверяют эту миссию. Если она провалит её вновь, то разговор будет другим. «Алекс», — подала голос Лея. «Здесь нет ее вины, мы ведь... Молчи!» оборвала Алекс, бросив красноречивый взгляд на Инна Мирянку. Кара внимательно присмотрелась к своему командиру, пока тот вводил координаты за Рейна, и нашла подтверждение своим догадкам. Он злился не только из-за того, что она нарушила приказ или что они могли лишиться козырной карты по имени Лея, Он по-настоящему волновался за неё. Сама Кара тоже не желала и намерянки зла. Не хотела, чтобы та пострадала. Но Алекс реагировал странным образом, словно Лея значила что-то лично для него, а не для всего отряда. Но как такое возможно? Кара неплохо знала Алекса. Его интересовали женщины определённого сорта. Чисто для здоровья, никаких чувств и привязанностей в этой грёбаной реальности. Тем более к иномерянке. И уж такой, как Лея, точно. Ко всему непонятному и особенному он относился с настороженностью и недоверием. Какие уж тут привязанности. Кара поджала губы, когда воздух расплылся, как в жаркой пустыне, и поглотил отряд. Она хотела бы пойти с ними, и спросить Алекса о Лее тоже хотела бы. Но и то, и то для нее закрыто. Они вышли в островной части Зарейна. Как раз там, откуда исходил сигнал, но точное расположение Бенни ещё предстояло выяснить. Вокруг возвышались худые пальмы с лохматыми верхушками, и шумело море. На деревянной пристани стояло несколько лодок, а рыбаки распутывали сети и сбрасывали улов в контейнер. На отряд поглядывали с опаской, но вмешиваться никто из местных не рискнёт, хотя в любом случае действовать надо быстро, пока до пройдохи Бенни не дошёл шепоток о чужаках. «К холмам», — указал Чен, глядя в экран геолокатора. Прибор давал обычно приличную погрешность, но ничего лучше пока не придумали. Они быстро миновали открытую местность, цепочкой поднимаясь по узкой тропке сквозь заросли кустарников и стволы деревьев. Ещё 20 лет назад существование Зарейна в том виде, которое есть сейчас, вызвало бы волну протестов. С экранов телевизоров кричали бы о дискриминации и нарушении конституционных прав, Но поскольку Конституции теперь можно разве что подтереться, то Зарейн имеет то, что имеет. Этот мир всегда был самым толерантным и терпимым к сексуальным меньшинствам. Не только на словах, но и на деле. Но когда произошло разделение Америки на верхние и нижние штаты, сюда отправили всех, кто имел смелость заявить, что их сексуальные предпочтения не вписываются в норму. В идеальном обществе должны жить идеальные и правильные люди. Ни деньги, ни статус, ни связи. Ничего не имело значения. Исповедуешь нетрадиционную любовь, проваливай в Зарейн. Решения штатов повторили все миры в их системе, кроме флароса Там и людей толком нет. Возможно, ЛГБТ-сообществу неплохо жилось бы среди своих, но их и тут держали в жестких рамках. Жители Зарейна не имели права без соответствующего разрешения принимающего мира перемещаться – А вот к ним могли пожаловать гости в любое время и с любыми намерениями. Правда, желающих особо не было. Поначалу ярые гомофобы устраивали здесь своеобразное инферно, но потом, видимо, надоело, и на этот мир махнули рукой. А так ловить тут нечего, только море, рыба и песок. Тем удивительнее засечь Бенни именно на Зарейне. Что в этом пустом месте, забыл профессиональный торговец с секретами и тайнами. Бенни знал все и обо всем. Именно к нему обратился Алекс за информацией о пяти осколках метеорита. И заплатил за секрет очень щедро. Бенни не брал платы золотом, оружием или наркотиками, только редкими реликвиями и ценными артефактами. Алекс с командой доставал для него ашайские клинки и шумерские свитки, чашу Господню и прахту Танхамона. Да к Бенни перекочевала добрая половина исторического наследия из всех пяти миров, и даже дальше. Они передвигались тихо, едва ступая на потрескавшуюся почву утоптанной дорожки, серой ленты бегущей меж деревьев. Чен, шедший за Алексом, легонько постучал ему по плечу и показал на экран геолокатора. Судя по нему, в ста ярдах плато с мелким водоемом, и где-то там прячется Бенни. Люк и близнецы налево. Чен, Мика, направо. Сам Алекс достал пистолет и осторожно двинулся вперёд, чтобы не спугнуть добычу. Перед ним раскинулась небольшая долина с естественными минеральными водами. Они плавным водопадом стекали вниз, наполняя белые маленькие ванночки из известняка. Вокруг высокие кедры и кристальный воздух. «А ничего у них здесь. Неплохо», подумал Алекс. И, заприметив свою цель, Бесшумно подкрался, опускаясь рядом, и шепнул прямо на ухо. «Бенни, жирная ты скотина, как водичка!» Бенни ошарашенно отпрянул от бортика, огромным грузным телом расплескав воду. «Алекс, ты ли это друг? Здесь?» Он демонстрировал настолько притворное радушие, что стало и тошно, и смешно. «И ты здесь», — спокойно заметил Алекс. «Ты же меня знаешь, я человек мира, а здесь природа, погода, сам понимаешь». «А я уж начал думать, что ты прячешься от меня». «Я?» — натурально округлил мелкие поросячьи глазки Бенни. «Да никогда! Если б я знал, что нужен тебе... Ты, кстати, один?» «Обижаешь», — широко улыбнулся Алекс. Он кивнул, и Бенни, оглянувшись, увидел вскинутые автоматы, державшие под прицелом всех любителей отдыхать на водах. «Люк! Микка!» Бенни в приветственном жесте вскинул руку. «Близнецы, и ты, узкоглазый, как же я рад вас всех видеть! Но чем обязан такой чести?» Он снова смотрел на Алекса. «Представляешь, камень, который я нашел в Акаде, поддельный». Самым невинным тоном произнёс Алекс. «Не может быть!» Изображая святую простоту, изумился Бенни. «Очень жаль!» Алекс выбросил руку вперёд, хватая его за козью бородку, так нелепо смотревшуюся на широком лице. «А теперь слушай сюда, бородатый мешок с дерьмом. Ты мне сейчас всё расскажешь, если не хочешь, чтобы я выпотрошил тебя, как свинью!» Он легонько пощекотал ножом ему горло, показывая, что шутки кончились. «Алекс, друг, ты что?» Его снова дёрнули за бороду, чуть порезав горло. «Ладно, ладно, я всё расскажу!» «Быстрее, Бенни, или тебе гранату в трусы для ускорения засунуть!» «Я сказал тебе правду!» Быстро заговорил Бенни. «Ты же знаешь мою репутацию!» Алекс ещё надавил ножом. «Тише, тише, послушай!» «Мне тут птичка на хвосте принесла, что царь Миродес в ярости». Он перерыл всю систему в поисках талисмана Акады. «Представляешь, кто-то умыкнул прямо из дворца провидицу. Ее называют сокровищем Акады. Может, девица и камешек с собой прихватила?» Пожал плечами Бенни, когда хватка Алекса чуть поослабла. «Провидица?» Переспросил Алекс, хотя математика была настолько простая, Что сложилось в голове, как детский пазл? «Рабыня. Служанка. Сто раз ха». Малышка Лея обвела его вокруг пальца. «О, теперь ещё вопрос, кто в большей ярости, Алекс или Акадский царь?» «Спасибо, Бенни». Алекс убрал нож и пригладил бородку. «Будь здоров». Он кивнул отряду, что пора уходить, и они моментально растворились за деревьями. «И тебе не хворать», — пробурчал Бенни в спину Алексу. Лея сидела на кровати и медленно расчесывала волосы. Было очень поздно. Самый темный час перед рассветом, но спать не хотелось. Эта ночь стала самой безумной из проведенных в компании Алекса и его отряда, но страх уже прошел, оставив после себя чувство опустошения. Лея точно поняла две вещи. Эта система ей чужая — И жить здесь у неё не хватит душевной стойкости. Эти миры выпивали её досуха. Она не знала, в какие игры с ней играл Алекс, но чувствовала, что он тянется к ней. Тянется, как мужчина к женщине. Но сама Лия не могла разобрать своих чувств. Смущение, волнение, трепет и страх. Возможно, это и есть страсть. А может, та самая любовь? Но ведь дочери Энеры не испытывают страстей и холодны к любовному томлению. Лея не понимала, как должно случиться предначертанное, но знала, что этого не изменить. Они с Алексом связаны нитью судьбы, прошитой алыми знаками. А дальше? Лея взглянула в окно, привлеченное глухими звуками. Кара. Когда Алекс с отрядом переместился, Лея хотела утешить ее подавленную и угрюмую. Ведь Кара была ни в чём не виновата. Тот мужчина, отвратительный и жестокий, не дал ей даже пикнуть, просто утащил наверх, ни о каком отвали козёл, речи не шло. Но Кара сухо отмахнулась от сочувствия, отправив её спать. Лея знала, что Кара не винила её, чувствовала это, а была расстроена из-за Алекса. Тут и даропредвиденье не нужно, чтобы заметить. Он для неё больше, чем командир. От этого было ещё горше. Лее нравилась грубоватая наемница. Таких сестер у нее никогда не было. Мать Инея не давала таких смелых и сильных дочерей. Но Алекс не составит счастья Кары. Это ясно как день. Она бежала за миражом, призрачным и зыбким. И Лея могла бы открыть ей глаза, но понимала, что не нежелающий видеть не увидит. Кара поймет и примет, но сама и позже. Лея ахнула, неожиданно ощутив странную, холодную дрожь. Это не было видением, которое приходило с жаром во всех членах. Это предчувствие зябким прикосновением ласкало кожу. Лея успела подняться и обернуться к двери, когда та с треском распахнулась, и на пороге появился Алекс. Одного взгляда хватило, чтобы понять. Он знает. «Провидится, значит». С обманчивым спокойствием произнес он, не спуская с нее глаз, впиваясь взором, как плетью в кожу. «Алекс», — успела сказать Лея, когда он стремительно приблизился к ней, схватив за предплечье. Не больно, но крепко, привлекая к себе так близко, что их бедра соприкоснулись. «Лгала мне». Он грубо дернул ее и потребовал. «Камень». «Алекс». «Камень». Громче и яростней. Лея выдернула руку и отступила от него. Порывистыми резкими движениями собрала длинные серебристые волосы, обнажая тонкую шею, и повернулась, показывая, где спрятан камень. Да, он у нее с рождения. Так святая Инея отмечала провидец. «Что молчишь?» Высокомерно вскинув голову, спросила Лея. «Как будешь доставать?» На последнем слове ее голос предательски дрогнул, потому что стало страшно. Ему нужен камень, а она нет. Да, Лея знала будущее, но как в него верить, когда глаза напротив полыхают голубым огнем? Алекс изумленно обошел ее, и Лея ощутила осторожное прикосновение прохладных пальцев. Потом она отпустила волосы, плащом укрывшие ее спину. Алекс так и остался стоять сзади, обжигая макушку дыханием. «Почему ты молчала?» Лея резко повернулась, без слов спрашивая, как она могла довериться ему. «Его можно вытащить». Она пораженно ахнула. «Неужели он хочет...» Лея бесстрастно развернулась и с достоинством покинула комнату. Нет, она не собиралась бежать, от них не убежишь. Она желала узнать, как далеко Алекс готов зайти. Имеет ли ценность жизни женщины в его понимании чести? И есть ли у него эта честь? Лея вышла за дверь и увидела, что весь отряд расположился в коридоре, ожидая приказа своего командира. Она подхватила подол платья, ступив на ступеньку, и неожиданно один из близнецов, когда они молчали, их сложно было различить, подал ей руку, помогая спуститься. Их пальцы соприкоснулись. Жар хватил всю руку, смазанными образами промелькнув перед глазами. «Что это?» Тихо спросила Лея, указывая ему на пояс. лазар Будь осторожен с ним». Она дотронулась до его правой руки. Алекс ходил взад-вперед, как тигр, запертый в клетке. Он скачет по системам, как дурак, пытается понять, где ошибся, а Ларчик-то легко открывался. Просто девица похлопала невинными глазками, и Алекс поверил ей. «Не идиот ли?» И он даже не мог точно определить, что его бесило больше. что она провидится или то, что обманывала его. Но теперь ситуация кардинально изменилась, и злость на Лею сменилась глухой яростью на всё вокруг. Она сидела на столе, серебристые волосы переброшены на левое плечо, обняв себя руками. млея смотрела куда-то в пол, а на любые вопросы отвечала молчанием. «Его можно вытащить?» Остановившись, спросил Алекс. «Я не знаю», — проговорил Ноа. «Можно попробовать лазером». Он отстегнул его и отложил подальше, вспомнив предостережение провидицы. «Но я... Я не уверен, что это безопасно для неё. Сам посмотри». «Чёрт!» — выругался Алекс. «Да, он видел. Видел вены, пробегавшие под тонкой, почти прозрачной белой кожей, перетекавшие в сам камень. Чувствовал, как Лея дрожала, когда он касался её». «Твою мать!» «Ему нужен последний осколок метеорита, но он не хотел, чтобы Лея пострадала. «Твою ж мать!» Алекс практически кричал. Он сорвался к ней и подошел близко, положив руки по обе стороны от нее. «Поговори со мной», — тихо попросил он. Молчание. Она даже не шелохнулась, глаз не подняла, словно застыла, как гордая каменная богиня. Он отошел от нее. мельком взглянув на своих товарищей. Никто из них не выглядел довольным. Каким бы падшим и паршивым не был бы мир, в котором их угораздило родиться, но они не хотели, чтобы пострадал невиновный. Это была победа человека и человечности. Но, чёрт возьми, как всё это несправедливо. Алекс достал из сейфа дистализатор, откинул крышку и посмотрел на четыре камня, сиявшие странным красноватым светом из белой сердцевины. Возможно, это снова ошибка, и камень Лея не имеет никакого отношения к этим. Он подошёл к ней сравнить глубину и форму. Поднёс дистализатор к камню почти вплотную, и тот ожил, блеснув алым светом. Воздух вокруг расплавился от силы притяжения. Алекс обхватил Лею за талию, прижимая к себе, готовясь к скачку. «А вот и воронка», — успел произнести он, прежде чем их поглотил портал.